В комнате стоял мистер Сизл и ругал Шиншил за то, что они принесли ему вещь, которую украли у новобранца. «Мистер Григо?» — спросил Уильям, сложив все свои догадки воедино. Услышав голос Уильяма, мистер Григо резко обернулся в его сторону, и его веслоухие шиншиллы сделали то же самое. Он понял, что на этот раз ему не удастся придумать отговорку, которая прозвучала бы убедительно поэтому сейчас он просто молча смотрел на ученика, нашедшего его. «Вы, мистер Григо!» — снова повторил Выл. Его удивление говорило только о том, каким глупым он сейчас казался в глазах мистера Григо. «Ловко выводили меня за нос. Вот почему шиншилы крутились у моей каюты. Они хотели вернуть вам вашу вещь. Вы предложили мне поставить шарф на кон в игре летающего меча. Как я сразу не догадался, что это были вы!» «И звери рядом с вами ведут себя странно, как ни с кем другим!» «Мои звери все же привели вас ко мне. Я боялся, что это случится, поэтому предложил вам топори во время игры. Я надеялся, что если смогу вернуть его сам, то шиншиллы отстанут от вас и не приведут вас ко мне», — рассказал мистер Грига. Он не расстроился случившемуся, так как был готов ко встрече. «Все верно, Уильям. Я мистер Бибри Грига. «Но почему вы прячетесь здесь?» — спросил Уилл. Он пытался разобраться в этом, но в голову не приходило логическое объяснение. «Стольким людям нужна ваша помощь, а вы прячетесь здесь!» Отчаяние мистера Грига читалось в его глазах. Это чувство угнетало его настолько сильно, что ему даже приходилось прятать глаза. «Я не могу им помочь». «Не можете, потому что не хотите нарушать правила земли?» перебил мистер Грига Уильям. Он решил, что услышал этот ответ, так как к нему частенько подводил мистер Сизел. Сейчас его разозлили мысли о том, что мистер Грига всего лишь струсил, поэтому ничего не предпринимал. «Моего брата наказала Земля, а он не нарушал ни единого ее правила. А верить не могу, я рассказывал вам о брате много раз, а вам было наплевать на него, как и на команду корабля!» «Не из-за правил», — ответил мистер Грига. Я не боюсь нарушить правила. Я много раз помогал команде и людям многих поселений и городов, нарушая при этом правила. Но тогда я чувствовал, что Земля позволяла это делать, и делал. Сейчас же Земля потеряла контроль. Она не заметила, как ее силы перестали меня слушаться. Когда-то и началось сжатие ее границ, так как я их не контролировал больше. Да и она сама тоже перестала их контролировать. Мистер Григо выдавал своим видом, что на этот раз все сложнее, чем прежде. Я пропустил целый цикл, так как меня некому было разбудить. А когда проснулся, то почувствовал, что остался один. Со мной больше не говорили. И не говорят и по сей день. Я пытался спрятаться, чтобы выкроить себе время. Решил, что, набравшись сил, снова начну слышать ее. А ее силы вернутся. Но тут появляетесь вы, мистер Обих. Я дал ложный след, бросив сундук со всеми своими вещами в океан. Его прибило к берегу порта одного корабля. Племена купились на мою уловку, выловили сундук. Мои шиншилы спрятали часть вещей в разных уголках города. След должен был вести от корабля, но тогда в игру вступили вы. Вы привели след обратно на Трафальгар. Прихватив с собой мою вещь — шарф из того сундука — а следом за вами вернулись и шиншилы. Когда команда их поймала, это дало им неопровержимое доказательство того, что я все еще нахожусь на борту корабля. Тогда мне пришлось потратить все силы, чтобы перевоплотиться в мистера Сизла. Теперь Уильям понял, почему в порту за ним гнались собаки рыночного сторожа, почему шиншилы тогда помогли ему. Они хотели, чтобы шарф их хозяина не достался тем, кто его искал. А еще больше они хотели, чтобы он не вернулся на корабль и не привел след обратно. Вот почему они помогли ему забраться на крыши домов и вели не в сторону причала, а от него. Зверьки делали все, чтобы добыть как можно больше времени для мистера Грига. «Извините», — Уилл почувствовал, что вся вина лежит на его плечах. Что из-за него, мистер Грига, не смог набраться сил, чтобы помочь команде? И выходит, не сможет помочь и его брату. В этом нет вашей вины, Уильям. Вы находитесь в неведении, ответил мистер Грига. К тому же, вскоре я понял, что никакое количество времени и накопленных сил не помогли бы мне. Я каждый день пытаюсь вернуть тех бедолаг в клетках к их прежнему облику, но ничего не выходит. Мистер Грига на секунду замолчал и посмотрел на Уильяма прямо ему в глаза. «Должно быть, она ищет другого помощника, и мне кажется, она уже нашла мне замену. Она уже говорила с вами, верно?» Уильям не понимал, на что намекал мистер Грига. Почему он решил, что Земля выбрала именно его? «Она помогла вам выиграть дуэль летающего меча? Я видел, как она стала вашей птицей». Ответил мистер Грига, вопросительной физиономией новобранца. Пятнышка и есть земля? удивляясь, спросил выл. Нет, ответил мистер Грига, чем остановил домыслу ученика. Ваша птица осталась вашей птицей. Во время игры она добровольно подчинила свою волю духу земли. В тот раз пятнышко не было у руля. Это был один из фокусов земли. Примерно таким же способом она и превращает людей в животных. Так что теперь все в ваших руках, мистер Обих. В ваших силах помочь и брату, и команде». Уильям не до конца понимал, как именно он мог помочь и Максу, и морякам. Слова мистера Грига казались ему чем-то, что не мог принять обычный человек. Все звучало так, будто кто-то читал историю из очередного письма, которое доставил Трафальгарский почтальон, а там зачастую было написано много чего непонятного. «Я готов помочь, если вы подскажете мне, как это сделать», — сказал Уилл, разведя руки в стороны, давая тем самым понять, что не знает даже с чего начать и что должен делать. «Она уже спросила вас?» — снова поинтересовался мистер Грига. «Я видел силуэт», — вспомнил Уилл. «Силуэт женщины. Она была вся в белом и будто светилась среди облаков. Я решил, это вы подстроили, чтобы отвлечь меня от игры и вернуть себе шарф. Она хотела сыграть вместо меня, но я отказал ей. И тогда она сказала, что спросит у пятнышка. «Значит, еще не предлагала стать ее помощником», — сделал вывод мистер Грига. Его словно успокаивал тот факт, что ему нашлась замена. «Тогда остается только ждать и надеяться, что свой выбор она сделает в вашу пользу. Я считаю, она сделает правильный выбор. Вы добры и не теряете веру в людей». Видите хорошее в каждом, даже если он сам этого в себе не видит. Я был таким же. Видел свет там, где другие его не видели. Наверное, поэтому и был выбран ею. Но хочу вас предупредить, что нож эта слишком тяжела, и вернуть ее обратно уже не получится. Если вы не примете предложение, земля найдет другого, но на это могут потребоваться годы, а то и десятилетия пояснил мистер Григо. Он будто заглянул прямо в сердце Уильяму и прошелся по самым светлым его уголкам. Но кое-что он там не заметил, и как раз этим сейчас и хотел поделиться Уилл. «Я хотел использовать вас, как остальные. Я искал вас, чтобы помочь брату», — рассказал Уилл. «Он хотел, чтобы мистер Григо видел его настоящим». «Вы хотели восстановить справедливость». Хотели вернуть брата, зная, что тот не заслуживает быть наказанным. Вы не хотели воспользоваться моими силами для личной выгоды, и это говорит о многом», сказал мистер Грига, пытаясь заставить ученика не корить себя. Уиль ему успокоило услышанное. Он понял, что снова нашел возможность помочь Максу, но нужно было лишь немного подождать. Тогда он решил, что мистеру Грига было незачем больше прятаться. «Может, стоит открыться команде?» – предложил Уилл объясниться перед ними. Я бы рад сделать это. В глазах мистера Грига показалось недоверие и страх. На корабле есть и те, кто не поверит, если им раскрыться. Также еще не нашли человека мистера Диггельтона, который проник на борт, спрятавшись в ящике. Я знаю того, кто прятался в четвертом ящике. Его зовут Элинард. Он мой друг. Я доверяю ему. Он помогал мне успеть на корабль, рассказал Уилл. Он был уверен в Элинарде, что тот не навредил бы мистеру Григо. «Тем не менее, ваш друг сейчас находится на корабле. И не по причине того, что вы здесь. Он ведь не выходил с вами на связь?» — спросил мистер Григо. И по взгляду Уилла понял, что оказался прав. «Значит, он здесь с другой целью». Мистер Григо посоветовал Уильяму держать в тайне их сегодняшний разговор. «А еще...» опросил не рассказывать никому о его тайном убежище, так как только здесь он чувствовал себя в безопасности. Уильям решил не идти в столовую на пиршество, так как Лилиан тут же прочитает в его взгляде, что он что-то скрывает. Сейчас ему хотелось оказаться в своей каюте и обдумать услышанное от мистера Грига. По его словам, сейчас только Уиллу было по силам помочь тем, кого по ошибке наказала земля. Но ему не давала покоя мысль, почему та со всей своей силой допускала оплошности, наказывая невиновных, и почему больше не общалась с мистером Григо. Он сказал, что та нашла ему замену, но сам Уильям не чувствовал, что был ей нужен. Ответы на эти вопросы не были найдены, сколько бы он ни копался в своей голове. Оказаться в каюте Уильяму так и не удалось. На подходе к общежитиям он услышал писк шиншилл. Они догнали его, ухватились за подол плаща, и потянули обратно к тайной комнате. Звери были чем-то напуганы и заметно торопились к хозяину. Снова пробравшись в тайную комнату, Уилл услышал два юношеских голоса. Один ему был незнаком, а другой он хорошенько запомнил. Он принадлежал Элинарду Сельтору. Те двое вели очень громкий спор, настолько громкий, что вскоре кто-то непременно должен услышать его. Подобравшись ближе... Уилл увидел мистера Грига, лежавшего на полу без сознания. Рядом с ним стоял незнакомый Уиллу молодой ширинтонский парень. В его руках была сжата дощечка, которую он оторвал от одного из старых ящиков. Он казался решительно настроенным и чем-то недовольным, а Элиандр будто только что вошел в комнату и удивлялся происходящему. Впрочем, его эмоции были в точности такие же, как сейчас и у Уилла. Тот также не понимал. «Что здесь происходило?» «Как ты здесь оказался, Дерек? И зачем ударил мистера Грига? задал вопрос Элинард. «Я забрался на корабль, вцепившись в якорь. Я провел в холодной воде столько времени, что перестал чувствовать не только пальцы, но и конечности полностью!» В ответ Элинарду прокричал Дерек. Эрому, он должен помочь мне. Я не видел своих родителей уже несколько лет, а ударил его потому, что он пытался сбежать. Прошу тебя как друга, Элинард!» Не мешай мне, пожалуйста. Я не видел своих родителей столько, что уже забыл их лица. Они пропали, когда я был еще совсем ребенком. Если думать, как ты, я буду первый в очереди, кому должен помочь мистер Грига. Привел аргументы Линнорт. Его терзали сомнения. С одной стороны, он хотел присоединиться к Дереку, а с другой выполнить обещание данной бабушке. Мы не вправе использовать силу мистера Грига, чтобы помочь своим родителям, таковы правила земли. «Мои родители состояли в тайном ордене Иглы. Во благо жителей земель Анирлита им приходилось нарушать правила, за что они и были наказаны. Твои родители, должно быть, тоже нарушили правила, может, и не по своей воле, может, кому-то во благо, но они все же нарушили их». «Мои родители не нарушали правил», — с уверенностью ответил Дерек. Но после сказанного его глаза выдали, что он не был уверен в своих словах. «Возможно, ты прав, и они нарушили правила». Я уверен, что сделали родители этого благо, а значит, они не должны нести наказание. И я не упущу шанса спасти их, чтобы их увидеть снова. Если ты нарушишь правила, земля накажет и тебя». И Линот пытался убедить Дерека не делать того, о чем может пожалеть. «Подумай о тех, кому ты нужен». «Я никому никогда не был нужен, кроме своих родителей», ответил Дерек, чем еще больше убедил себя, что он стал на правильный путь. И пусть я превращусь в животное, если накажут и меня, тогда я точно буду рядом с отцом и матушкой. Я найду их, даже если превращусь в животное». Дерек решил пойти другим путем, поняв, что его не понимают. Он видел, что его друг колеблется в выборе, на чью сторону встать. Поэтому и решил предложить ему помочь друг другу. «Неужели ты и сам не отдал бы все, чтобы еще раз увидеть свою маму и отца? Я ведь вижу, как они дороги тебе». «А сейчас выпал шанс, которого может больше не выпасть никогда! Давай вернем себе украденное у нас семьи!» Слова Дерека заметно влияли на Элинорда. Он уже был готов принять его предложение. Его останавливало только обещание, данное бабушке. «Я пообещал бабушке, что не позволю себе воспользоваться силами мистера Грига. Сделав решительный шаг к Дереку, Элинард показал ему, какой выбор сделал. «Увидишь, как бабушка обрадуется, снова увидев своих детей». — добавил Дерек. Он уже не кричал. Его успокаивало то, что он видел, как Элинард почти принял его предложение, хоть еще и не решался себе признаться. «Твоя бабушка только скажет тебе спасибо за то, что не послушал ее. можешь связать старика?» Дерек наклонился к мистру Григо и ударил его по щеке, пытаясь привести того в чувство. К нему направился и Элинард. Тот уже не думал об обещании, данном бабушке, В его голове будто все за секунду перевернулось, и он принялся делать то, о чем его попросил Дерек. «Постой, Элинард!» Выскочив из-за ящика, сказал Уилл. «Это я, Уилли Мобих! Я узнал тебя, Уилл!» Ответил Элинард. Он не был удивлен его появлению. Появление Уилла каким-то образом повлияло на решение Элинарда. Он тут же сделал пару шагов от Дерека, чем огорчил его. «Не слушай его! Ты не должен нарушать правила!» говорил Уилл, пытаясь убедить Линнарда поменять свое решение. «Твои родители не хотели бы, чтобы твоя судьба сложилась, как их судьба, и бабушка тоже не хотела бы этого, поэтому и взяла с тебя обещание, чтобы уберечь. Твоему брату тоже нужна помощь, мистер Григо!» И Линнард хотел рассказать Уиллу о его брате, но тот остановил его. «Я знаю о Максе. Земля исправит свои ошибки. Поверьте мне!» Уилл не мог рассказать всего, о чем знает. Оставалось только надеяться, что ему просто поверят. «Я знаю, что она ищет способ это сделать». «Откуда ты можешь знать это?» — возмутился Дерек. «Он врет, Элинард! Неужели ты поверишь ему?» «Мне не зачем врать тебе, Элинард! Ты помог мне тогда в порту! и Я хочу отплатить тебе тем же!» Уильям не терял надежды переубедить хотя бы Элинарда. Он понимал, что переубедить столь упрямого Дерека у него не получится. Мистер Григо утратил свои силы поэтому и прячется. Он знал, что от него станут требовать помощи. Он и рассказал мне, что Земля пытается найти другое решение, как помочь людям». Дерек понимал, что Элинард переходит на сторону Уилла, поэтому решил разобраться с ним, используя силу. Он поднял свое оружие, которым вырубил мистера Грига, и стал угрожать новобранцу. Элинард тут же бросился защищать Уилла, он спрятал его за своей спиной, не давая Дереку приблизиться к нему. И выбрал не ту сторону!» выкрикнул Дерек, после чего оттолкнул Линарда в сторону. Уильям оказался один на один перед Дереком. Он был не готов вступить в драку, так как не умел драться, и к тому же понимал, что ему не хватит сил справиться с соперником, который был больше и злее него. Но к его везению и счастью дверь в помещение, которая была прочно заколочена, вдруг сорвалась с петель и с грохотом упала на пол. В комнату вошли капитан Фуалк, вместе с учителем Чагом и четырьмя моряками. Свет их фонарей пробивался сквозь темноту и паутину. Они быстро очутились рядом с Уильямом, чем и заставили Дерека не применять к нему физическую силу. Дерек решил сбежать, но его тут же догнали и поймали моряки. Также они схватили и Элинорда, но тот сдался им добровольно. А Уильяма никто не трогал, так как эта часть команды знала, что он участвовал в корабельном сговоре. Где люди Диггельтона? – спросил капитан Фолк учителя Чага. Я видел, как пара рулевых не с нашего корабля только что спустились на борт Трафальгара, а затем услышал крики и решил, что они здесь, – ответил учитель Чаг. Казалось, что глава поста столовой волновался больше остальных, и его глаза бегали по странам, будто что-то искали. А когда взгляд упал на мистера Грига, мистер Чаг тут же подбежал к нему. Капитан увидел на полу мистера Сизла, но сейчас он уже знал, что это было не настоящее его имя. Его глаза наполнились волнением. Он надеялся, что с мистером Григо все в порядке. «Как всегда, искусное перевоплощение», — восторгаясь, тихо сказал капитан. «Он сам раскрыл мне себя несколько недель назад после игр летающего меча и сказал, что нуждается в помощи». «Бибори просил держать все в тайне, но в одиночку я бы не справился с людьми Диггельтона», рассказал учитель Чак, почему привел сюда капитана. «И где же люди, мистера Диггельтона?» снова задал свой вопрос капитан. «Я вижу здесь ученика и внука главы гильдии нейтралитета». Внимание капитана сосредоточилось на Дереке, так как он не мог узнать его. «Вы кто, юноша?» «Меня зовут Дерек Тирти, я из лесного берега» и не отношусь ни к одному из тайных сообществ», — горделиво ответил Дерек. Он чувствовал себя в безопасности, видя, что Келлинарду и Уиллу не применяли силу и не говорят о наказаниях. «Я хочу помочь своим родителям, поэтому мне пришлось в тайком пробраться на ваш корабль». «Помочь родителям — это похвально», — сказал капитан. Ему приглянулась уверенность Дерека. «Мы здесь занимаемся тем же, помогаем тем, кто нуждается в помощи». Затем капитан обратился к Уильяму. Он явно имел к нему претензии. «Предполагаю, что вы также знали мистера Грига, Григо, мистер Обих. Я узнал о нем только сегодня, после вручения наград», ответил Уилл, после чего перестал быть интересен капитану. После того, как Фуэллк разобрался со всеми, кого поймал, и убедился, что находится в безопасности, только тогда он остыл и обратил внимание на учителя Чага который все еще пытался привести в чувство мистера Грига. Мистер Григо очнулся, и его тут же окружили моряки, которые стояли без дела, а сам капитан отодвинул учителя и присел рядом с Бибари. Капитан подружески приподнял мистера Грига и помог ему упереться спиной в ящики. Когда Бибри открыл глаза и увидел перед собой старого друга, по его щеке покатилась слеза. Он расплакался и опустил голову, которую держал с трудом. «Разойдитесь!» — скомандовал морякам капитан, после чего обратился к Бибори, приподняв ему голову. «Друг мой, я не дам тебя в обиду. Все хорошо. Помнишь меня? Это я, Колера Фолк, твой старый друг!» Бибори смотрел на капитана, слезы все еще не прекращали течь по его щекам. «Прости, что не пришел на помощь, когда был так нужен тебе и команде», — сказал Бибори. Ему было тяжело говорить, но он знал, что должен был извиниться, и сейчас желал этого больше всего на свете. «Теперь мы все исправим», — успокаивал друга капитан. Он улыбнулся и принялся помогать ему подняться на ноги. «Давай я помогу тебе, Бибори. Мы поможем всем, кто нуждается в помощи. Главное, что ты рядом и целый невредим. Надеюсь, у тебя была серьезная причина прятаться здесь все это время». Капитан не стал больше упрекать старого друга за его поступок, но все же обиду ему было трудно скрыть. Еще ему было трудно скрыть, что он хотел поскорее воспользоваться силами старого друга, которые ему достались от земли. Уилл понимал, что капитан многого не знал о мистере Григо. Он не знал, что тот лишился своих сил, а сам Бибри не находил в себе сил сказать ему об этом. Капитан поднял Бибре на ноги и хотел уже проводить его из этого мрачного места, но его внезапно остановили. "Колера", обратился к капитану Бибре. "У меня больше нет сил". "У меня тоже. Знал бы ты, сколько их было потрачено, чтобы найти тебя". Бессилие убивало меня больше всего, в шуточной форме ответил капитан. Но после остановился, поняв, что Бибре имел в виду совсем другие силы. «Я о другом Колера. Она больше не говорит со мной, а я больше не в силах помочь тебе, команде Трафальгара или кому-либо другому. Прости меня, Колера. Я должен был рассказать тебе раньше, но я боялся. Я ждал, что силы вернутся, Земля снова заговорит со мной. Но этого не случилось. Тогда я и решил, что лучше никому не знать об этом». «Я знаю способ, как помочь», — сказал Уильям, но его тут же перебил мистер Григо. «Вы не знаете, о чем говорите, мистер Обих», — найдя в себе силы, воскликнул Бибори. Его взгляд молил Уильяма хранить молчание. «Омолчите, мистер Обих», — возмутился капитан тому, что новобранец влез в разговор. «В том, что вы отлично умеете врать, мы убедились, так что прошу вас помалкивать». учительчак. «Уведите его отсюда, и этих двоих тоже!» Глава поста столовой принялся выполнять приказ капитана, а сам капитан не знал, как отреагировать на признание старого друга. Он ходил от угла к углу, пытаясь понять, что должен сделать в сложившейся ситуации. Гнев поборол здравый смысл, и его голос стал звучать все громче и громче, что даже остановил учителя Чага и всех, кто следовал за ним к выходу. Чак словно увидел своего капитана таким, каким давно уже не видел. «А «Почему именно сейчас?» — кричал капитан. «Почему не пару циклов назад? Почему твои силы закончились, когда моей семье понадобилась твоя помощь? Моя жена и дочь превратились в птиц. Они сидят сейчас в клетках и ждут, что я им помогу!» «Мне очень жаль Колера». Бибри пытался успокоить капитана, но понимал, что не в его силах было сделать это. «Ты знал об этом, Бибори?» — спросил капитан и стал ждать ответа. Но ждать не пришлось, он прочитал все в его взгляде. «Конечно! Ты знал и ни разу не объявился, чтобы сказать мне, что все мои попытки помочь своей семье тщетны!» Все же капитану удалось взять себя в руки. Это получилось только тогда, когда им было сказано все, что накипело за долгие годы. Пелена гнева растворилась в его глазах, Тогда-то он и увидел, что Бибори винил себя больше, чем кто-либо другой. «Извини меня, друг Бибари. Я решил, что, когда найду тебя, решатся все мои проблемы, и не замечал, что и у других они есть». Капитан посмотрел в глаза каждому моряку, который находился рядом с ним, и попросил у них простить его. «Я виноват перед всеми вами. Прошу прощения у каждого». Попрошу собрать всю команду. Они должны узнать обо всем, что я натворил». Капитан уже собрался поднимать всех наверх, когда сзади мистера Грига, словно из ниоткуда, появился Троллан Смоллс и, схватив его, приставил к голове Электра. «Даже не думайте подходить ближе. Я поставил максимальный заряд электричества. Для него он будет смертелен!» — прокричал Троллан. Он выглядел напуганным, но решительным. «Разойдитесь! Я забираю мистера Грига с собой!» «С корабля никуда не деться! Забыли, что мы находимся посреди океана!» — ответил капитан, указав ученику на недочет в его плане. «За мной уже прилетели! Спасибо учителю Чагу, что сообщили мне об этом! А то я все никак не мог понять, когда начинать!» — посмеялся Троллан, глядя на главу поста столовой, после чего стал медленно продвигаться к выходу из помещения, не подпуская к себе никого. «Троллан, ты должен был слышать, что мистер Григо лишился своих сил!» сказал Уильям, вернувшись в гущу событий. «Зачем он тебе без своих сил?» «Мой отец знает, как ему вернуть их, даже если он сам этого не захочет!» посмеялся в ответ Троллан. «Если я сейчас не приведу отцу мистера Грига, он сам явится за ним и приведет с собой чуть ли не все племя гадархит. Тогда не с добровольчей команде. Решать вам, капитан Фолк. «О чем он говорит, Бибари?» Спросил капитан, не понимая, о каком способе воспользоваться утерянными силами, говорил Троллен. «Я не знаю», — ответил Бибери, и ему тут же закрыл рот Троллен, пригрозив электро. Троллен уже почти вошел в грузовой отсек. Некогда спокойные звери в нем стали кричать, что из сил. На шум сбежалась чуть ли не вся команда. Моряки и новобранцы спускались в грузовой отсек и заполнили его настолько, что в нем уже практически не оставалось свободного места. Уильям заметил, что мистер Григо что-то задумал, но то, чего он добивался, у него явно не получалось. Внезапно Бибри остановился и больше не позволял Тролону тянуть его за собой. «Он блефует! Хватайте его!» — внезапно сказал Бибри и ожидаемо получил разряд электра. Уильяму показались действия мистера Григори странными. Он будто не отталкивал электрический прибор в сторону, а наоборот, специально прижимал к себе. «Но если он это сделал, значит, так нужно было», — решил Уилл. Мистер Григо взглянул на Уильяма. Он будто посетил его мысли и подтвердил догадки насчет Электро. Не выдержав силы разряда, мистер Григо рухнул на пол. Уилл сразу же бросился к нему. Положив руки на грудь упавшему, он почувствовал, как тот будто стал уменьшаться в размерах. Скоро он уменьшился до такого размера, что полностью оказался накрыт капюшоном своего плаща. Никто больше не решался подойти и посмотреть, что осталось от мистера Грига под его одеждой. Все замерли на месте в ожидании, что тот сам покажется из-под нее. Вскоре к капюшону подбежали шиншилы и стали копаться в нем. Через несколько секунд они достали оттуда еще одну шиншиллу. Они с ней были практически одинакового окраса шерсти, но Уильям смог различить, каким из трех зверей был мистер Григо, Он посмотрел ему прямо в глаза и дал понять, что с ним все хорошо. Шиншилы внезапно рванули обратно в то темное помещение. Моряки, по приказу капитана, тут же кинулись за ними в догонку, но поймать их так и не удалось. Те словно исчезли, не оставив никаких следов. Случившееся в грузовом отсеке оставило свой отпечаток на каждом присутствующем в тот момент. Никто не был удивлен, увидев превращение собственными глазами. По большей части, произошедшее сломило дух каждого моряка. Кто-то злился на мистера Грига, как это делал капитан Фуалк, а кто-то воспринял случившееся как знак грядущих перемен. Но кое-что читалось в глазах каждого моряка. Это было чувство утраченной надежды. Был потерян единственный шанс помочь своим близким и друзьям, которые проводили дни в клетках, когда тайна была раскрыта, Клетки с животными достали из грузового отсека, и с каждой из них был снят замок. Звери и птицы стали свободно гулять по палубе Трафальгара, как делали это, когда были людьми. Это решение приподняло дух команды, ведь они могли проводить время со своими родными. Роланд сказал, что если его не отпустят вместе с мистером Григо, за ним явится его отец с половиной племени Гадархит. Капитан все же не раскрыл команде того, что он и немалая часть моряков из числа рулевых покидали корабль и отправлялись к землям. Не рассказал о том, что, возможно, большая часть бед, случившаяся с командой, произошла по его вине, из-за принятых им решений. Сейчас он видел, что его люди как никогда нуждались в нем, поэтому оставил свои тайны на потом. Капитанам была дана команда готовиться к нелегкой встрече. По его словам, она не пройдет мирно. Поэтому он приказал достать все до единой птичьей ловушки, так как нападение ожидалось именно с воздуха. Другим путем добраться от берега до Тарфальгара не было возможности. Птичьи ловушки напоминали большую рогатку, как та, что использовалась в игре летающего меча, только эта пусковая установка была гораздо больше и выстреливала сетями. Они были установлены с обеих бортов корабля. Также команда выстроила из ящиков, бочек и клеток защитные стены чтобы было где укрыться во время битвы. Уроки были приостановлены, вместо них новобранцев учили, как правильно заряжать птичьи ловушки сетью и защите от нападения с воздуха. Прошла уже почти неделя, а мистера Дигельдена и его людей все еще не было видно на горизонте. Но вскоре, неподалеку от корабля, был замечен разведчик. Он держался на таком расстоянии, чтобы к нему не могли достать снаряды птичьих ловушек. Разведчики подменяли друг друга, когда их птицы уставали. Капитаном Фолкам была объявлена общая боевая готовность. Уильям поделился с братьями Лилиан тем, что узнал о планах Земли на его счет, что по словам мистера Грига именно он станет ее новым помощником. На что услышал от Кли и Кло лишь насмешки. Сначала, конечно, они удивились и даже позавидовали столь важной и ответственной должности, но после нескольких секунд раздумий Те намекнули, что слушают вранье, и то, что Уилла обманули. Время близилось к полудню. Волны тихонько, еле-еле слышно, ударялись о борта, словно океан убаюкивал застывший на месте корабль. Ветра тоже не было слышно, будто природа замерла в ожидании того, что вот-вот начнется. Уильям с друзьями сидел у одной из защитных стен и наблюдали за горизонтом откуда вскоре должны были появиться люди мистера Диггельтона. Братья забрались на самые верхние ящики и оттуда вели беседу с Уиллом и своей сестрой. «И что, ты теперь также сможешь превращаться в любое животное?» — сказал Кли, чем повеселил брата. «Кли, Кло!» — возмущенно обратилась Лиллиан к своим братьям, произнеся их гадархитские имена, чем заметно их разозлила. «После всего увиденного и услышанного вы не можете поверить в то, что рассказал Уилл?» «Назови наши гадархитские имена еще сто раз! Мы все равно к ним не привыкнем!» Недовольно проговорил Кли. Все свое негодование братья передали глазами, которые были направлены в сторону сестры. «Не волнуйся, брат, это был не последний осмотр. Доктор сказала, что к следующему осмотру все может измениться!» Успокоил Кло брата, и те, будто обидевшись, уставились на океанскую гладь. «Я верю тебе», — сказала Лилиан после того, как разобралась с братьями. Она сидела рядом с Уильямом на соседней бочке. Уилл чувствовал искренность в ее словах, и от этого ему становилось легче. Ему хотелось, чтобы хотя бы Лиллиан не считала его вруном. «Мистер Григо сказал, что Земля должна спросить меня, хочу ли я стать ее помощником. Но если она не спрашивает, возможно, он ошибся на мой счет», — предположил Уилл. Он вспоминал тот момент, когда среди облаков встретился с Землей во время проведения корабельных игр. Тогда на просьбу сыграть вместо него она получила отказ. Возможно, это и был тот самый вопрос, который та должна была задать ему. «Мне кажется, нужно просто набраться терпения и подождать», сказала Лилиан, пытаясь приободрить друга. Но после пары секунд раздумий улыбка ушла с ее лица. «Если окажется правдой то, что ты рассказал, за тобой станут охотиться так же, как охотились за мистером Григо, чтобы воспользоваться твоими силами. Мне страшно за тебя, Уильям». «Поэтому я и хочу сохранить это в тайне, пока не разберусь», — сказал Уилл, и они с Лилиан тут же посмотрели на Кли и Кло, так как они здесь были единственными, кто мог бы случайно проболтаться кому-нибудь. «Мы все поняли. Это секрет. Можете даже не просить нас помалкивать», — сказали братья, и вдруг уставились за спины сестры и Уильяма. «Мистер Обих», — внезапно раздался голос капитана. По взгляду капитана Уилл решил, что тот не слышал, о чем они только что секретничали. «Новобранцы, оставьте нас наедине», — попросил капитан и стал ждать, пока они с Уильямом останутся вдвоем. «Мистер Робих, у меня к вам будет одна просьба. Она очень рискованная, поэтому я не стану настаивать, если вы решите отказаться. Но надеюсь, что вы воспримете ее всерьез и согласитесь помочь». «Эть на кону будут не мои интересы и даже не интересы команды. Речь идет обо всем племени Ширинтон. Я обратился к вам, потому что уверен, что вы не делите жителей Анирлита на племена. Это позволит вам держать нейтральную сторону в спорах двух племен. Что мне нужно сделать, капитан Фолк?» С интересом и чувством легкого страха спросил Уилл. Он видел серьезный настрой капитана и понимал, что то, что ему сейчас предложат, простой слежкой не окажется точно. «Вам нужно будет покинуть корабль вместе с мистером Диггельтоном, если мы не сможем отстоять Трафальгар в битве, которая нам предстоит. Мистер Диггельтон предложит всем гадархитцам присоединиться к нему. Тем, кто сможет улететь, он предложит улететь, а остальным, кто перейдет на его сторону, он, смею предположить...» «Оставит в распоряжении корабль!» Капитан задумался и будто бы в последний раз окинул взглядом Трафальгар, после чего продолжил излагать свои мысли. «Я предполагаю, что тогда и закончится миссия нашего корабля. Вы хотите, чтобы я улетел с мистером Диггельтоном и стал на его сторону?» Задал вопрос Уилл, догадываясь, о чем его просит капитан. «Верно, Уильям. Должно быть, вы запомнили слова мистера Смолза» когда тот говорил о каком-то способе вернуть мистеру Григо его силы. Если он и вправду существует, то в руках глав племени Гадархид окажется самое сильное оружие, и они смогут воплотить свой план в жизнь». Капитан подошел поближе к Уиллу и присел, чтобы иметь возможность говорить тише. «Главы Гадархида прогонят племя Ширинтон за границы земель Анирлита, а это означает...» Что всем им придется нарушить правила. Думаю, нет смысла объяснять вам, чем это обернется для каждого ширинтонца. Мы не можем поймать мистера Грига. Как людям мистера Дигельтона это удастся? Уильям не до конца понимал план капитана. Ему казалось, что тот раскрывает не все свои карты перед ним. Возможно, он не хотел его пугать, поэтому о чем-то умалчивал. Я уверен, они найдут способ выманить его к себе сказал капитан. Он заметил, что Вилл ему не доверяет, но несмотря на это все же продолжил. Вам нужно узнать, о каком способе говорил мистер Смолс. Тогда мы сможем воспользоваться им и спасти племя Ширингтон. Вы обвели меня вокруг пальца. Думаю, получится провернуть это и с мистером Диггелтоном. Вы хотите воспользоваться силами мистера Грига без его согласия? Возмутился Вилл. У вас все равно не получится сделать этого. Если мистер Григо мог нам помочь, он бы сделал это сам. Он не единственный, с кем говорила Земля. До него были еще избранники. Если главы Годорхида узнали у них способ, как заставить воспользоваться силой тех, кто ее лишился, ни единая душа из племени Ширинтон не переживет этого. Ваших родителей это тоже коснется. Это коснется каждого Ширингтонца, которого вы знаете». Капитан умолял поверить его словам. Он и вправду волновался за весь народ Ширинтон, такие эмоции невозможно было сыграть, каким бы искусным обманщиком он ни был. Уильям поверил капитану. Он понимал, что если глава Годорхида воспользуется силами мистер Грига, тогда все люди, относящиеся к племени Ширинтон, превратятся в зверей и птиц, и их семьи распадутся, а как не все члены одной семьи превратятся в животных одного вида. Больше того, распадутся и семьи, которые строились между двух племен. Уильям согласился помочь капитану. Он дал свое согласие, хотя не был уверен, что план сработает. Время близилось к вечеру. Ветер заметно усилился. Вскоре на горизонте появилось несколько рулевых гадархитцев из числа людей мистера Диггельтона, а в течение получаса их уже насчитывалось несколько десятков. Не было понятно, чего они ждут, почему не нападают. Капитан приказал членам поста рулевых занять места у свободных птиц. Каждому из них были выданы небольшого размера сети. С их помощью можно было запутывать крылья питомцам противника. А также самым опытом из поста были выданы гарпуны и луки со стрелами. Новобранцам такое оружие не выдавалось. Когда люди мистера Диггельтона начали двигаться в сторону корабля, рулевые трафальгары были подняты в воздух и приготовились к нападению. Среди поднявшихся был и Уилл с братьями и Лилиан. Они старались держаться друг друга. Кли и Кло ожидаемо напомнили, что они напуганы. Но страшно было всем, только не каждый мог признаться в этом. Уильям тоже боялся и видел, что и пятнышко испытывает тоже чувство. Поэтому он постарался успокоиться, чтобы его спокойствие передалось птице. Среди рулевых был и сам капитан. Заняв место во главе колонны, он поднял руку вверх и приготовился дать сигнал атаковать противника. Колонну рулевых мистера Диггельтона возглавлял кто-то очень крупный, по меркам гадархитцев. Он носил широкий капюшон, будто под ним скрывались сразу две головы. У Уильяма уже был знаком тот рулевой. Он видел его на крыше капитанского мостика. Он прилетал туда, к троллану Смолзу. Когда рулевой снял свой капюшон, под ним и вправду скрывались две головы. Уильям решил, что знает, кто это был. Должно быть, это братья Реблуса и Келлазира. Они рассказывали, что те должны были служить на Трафальгаре, но на корабле их не было. Возможно, теперь те служат мистеру Диггельтону и племени Гадархит. Если лица Реблуса и Келлазира выглядели добрыми, то эти две головы на одних плечах были мрачными и злыми. Их голоса хрипели и наводили ужас даже на птиц, слышавших их. Рулевые страны соперника носили практически такие же комбинезоны, как и рулевые Трафальгара. Они отличались тем, что имели капюшон и были сероватого-черного цвета. И еще они были обшиты золотыми узорами, с ликом волчьей головы на плечах и спине. На правой руке у каждого рулевого крепился пусковой механизм — метатель сетей. Команда оппонентов выглядела практически так же, как и рулевые Трафальгара. Будто все было позаимствовано и скопировано. «Капитан Фулк, мистер Диггертон просит вас добровольно отдать мистера Григо и отпустить его сына и людей, которые у вас в плену!» сказала левая голова, которую отличала прическа с тремя заплетенными назад косичками по бокам и сверху. «Вам лучше сдаться по-хорошему!» добавила другая голова, на которую была надета шапка черного цвета. Из-под той шапки не торчал ни один волосок будто на ее голове их вообще не имелось. Капитан ответил не сразу. Сначала он осмотрел армию, которая выстроилась перед ним, а после, сделав свои выводы, принялся говорить. «Ваша птица не устала тащить вас сюда? Такого толстяка нелегко удержать на своей спине!» пошутил капитан и своей шуткой задел двухголового гадархитца. «Клакс и Радозер! когда от команда пошла вам навстречу и отпустила вас!» А теперь вы идете против нее. Так вы решили отплатить ей за помощь? Мы решили, что найдем здесь дом. Оказалось, что нашли врагов, — ответил Клэкс, на голову которого была надета шапка. Так что вы решили, капитан Фуалк? Вам следует принять предложение мистера Диггельтона. У вас в трое дети. Вряд ли они дадут отпор хорошо обученным рулевым. Редозер, надсмехаясь, задал вопрос капитану. Он был уверен в превосходстве своих рулевых. «Перед вами лучшие рулевые земель Анирлита, поэтому предлагаю вам отступиться и убраться прочь. Мы не отдадим вам никого. А за сына мистер Диггельтон пусть явится сам», — ответил капитан и стал ждать реакции оппонента. Капитан опустил руку, дав знак готовности. Его знак правильно прочитал и двухголовый гадархидец. Он тут же направил в сторону капитана правую руку, на которой был надет метатель сетей. «Дай мне это сделать! Хочу лично убрать его мерзкую хмылку!» Сказал Ред-Азир, посмотрев на братскую голову, а когда получил от нее одобрительный кивок, из метателя сетей тут же вылетел снаряд. Капитан ловко увернулся от сети, запущенной в него, и в ответ также бросил сеть. Его снаряд был пойман двухголовым гадархитцем и брошен в воду. Две стороны стали биться друг с другом. Рулевые падали в воду, запутавшись в сетях, которые сковывали крылья орлов. Обе стороны несли потери. Рулевые Трафальгара подманивали противников к кораблю, чтобы тех могли достать птичьи ловушки. Эта стратегия сработала, как и планировалось. Благодаря ловушкам численность боеспособных рулевых мистера Диггельтона удалось значительно сократить. Теперь их, казалось, было вдвое меньше рулевых Трафальгара. Удирая от противника, Уильям услышал крик братьев Кли и Кло. Перед ними завис двухголовый гадархидец и нацелил на них свой метатель сетей. Братья не шевелились, понимая, что если попытаются удирать, в них тут же полетят сети. «Вы ведь гадархидцы?» — спросил Клэкс у братьев. Он будто захотел переманить их на свою сторону, а не свалить в воду. «Присоединяйтесь к своему племени! Скоро на землях они рлита, останутся только гадархидцы!» Кло и Кли казались испуганными. Они не спешили отвечать на вопрос Клекса. Ведь пока тот ждал от них ответа, курок его метателей сетей не был спущен. «Так что вы решили, ребятишки?» — повторил вопрос братской головы Редозер. Только из его уст он уже не звучал так по-доброму. «Решайте скорее!» «Не то оба окажетесь в ледяной воде!» оттуда путь только на дно!» «Наша сестра из племени Шивингтон. Мы не можем оставить ее одну!» ответил Кли. Он нашел в себе смелость дать ответ угрожающему им гадархицу. Уильям сумел оторваться от своего преследователя, запутав его птицу в парусе корабля, и тут же направился к братьям. Он заметил, как Кли прикрыл собой брата, в которого полетела сеть изметателя. Его птица запуталась в сетях и вместе с ним полетела в воду. Уилл подлетел к двухголовому гадархицу и пятнышко оттолкнуло лапами того вместе с птицей в сторону. «Спасай брата, а я разберусь с ним!» — скомандовал Уилл напуганному Кло, и тот тут же без раздумий полетел за братом. Уилл понял, что расслабляться было еще рано, когда почувствовал у себя за спиной дыхание двух озлобленных голов. Они уже успели перезарядить метатель и нацелить его прямо в лицо пятнышку. И кто такой мальец? Еще один гадархидец, который предал свое племя, прислуживая Ширингтонскому капитану, сказал Рэдизер, поправляя шапку на своей голове. Уильям ожидал этой встречи, ведь понимал, что сможет хоть ненадолго сдержать свирепость этих двух голов, а также рассказать им о братьях, которые просили передать, что скучают по ним. Я знаю ваших братьев, Рэбблс и Калазер, они ведь ваши братья? спросил Вилл, поняв, что смог удивить соперника. Он ожидал от них хоть какого-нибудь ответа, но получил лишь задумчивое молчание. «Я познакомился с ними в их собственной лавке. Они торгуют спиргами, которых сами же и вылавливают в океане». «И что с этого?» — сказал Клэкс. Услышанное заметно озадачило его, и эти же эмоции отразились и на лице Родезера. «Они рассказывали мне о вас, о том, что скучают и гордятся вами. Гордятся тем, что их братья набрались смелости отправиться на корабль, чтобы стать спасателями». Уильям понимал, что хоть двухголовый Гадархидис задумался о братьев, ему было плевать на мнение юного новобранца. Он видел, что почти все рулевые мистера Диггельтона были побеждены, а чем дольше он сдерживал их главнокомандующего, тем скорее команда корабля добудет победу. Сейчас ему было искренне жаль двухголового друга, с которым познакомились на портовой ярмарке, ведь Реблуса и Келлазера обманывали их собственные родные братья, Он понимал, как им будет больно узнать о них правду, представляя на их месте своего брата Макса. «Я тоже соврал своему родному брату, сказал ему, что вернусь через год, обещал, что скоро мы сможем увидеться. Я перестал уважать себя, соврав ему, и если бы мне выдался шанс вернуться и извиниться, я бы отдал все, чтобы сделать это. Ваши братья любят вас так же сильно, как и мой брат меня. Вам лучше задуматься о том, как извиниться перед ними» чем помогать мистеру Диггельтону разрушить дружбу между племенами, ведь племена уже давно стали братьями друг другу». Клэкс и Редезер посмотрели на своих рулевых и поняли, что проигрывают. Они разозлились сильнее прежнего и направили весь свой гнев и метатель на Уильяма. «Он заговаривал нам зубы, отвлекал нас от боя своими росказнями о братской любви, а на самом деле ему плевать на своего брата так же, как и нам». — сказал Клэкс, и братская голова поддержала его. «Мелкий обманщик!» — добавил Рэдезер и выстрелил Вильяма из метателя. Пятнышко увернулась от снаряда, чем удивило своей ловкостью двухголового гадархица. Сразу после выстрела метателя и в сторону главы рулевых мистера Диггельтона полетела сеть. Ее бросил Лилиан, которая оказалась над их головами. Но сеть была поймана на подлете огромной рукой и отброшена в сторону. Двухголовый гадархидец понял, что его бойцы потерпели поражение. Часть их уже была поднята из воды и взята в плен, а другая часть бросилась удирать. Тогда и сам грозный глава рулевых мистера Диггальтона решил отступить. Уильям поблагодарил Лилиан за помощь, он уже решил, что на него вот-вот набросится Клэкс и Рэддезер, но Лилиан его снова спасла. Вскоре капитан Фулк объявил о победе. Но он был словно недоволен результатом боя. Уильям увидел это в его глазах, когда тот прошел мимо него после приземления на борт корабля. Должно быть, он ожидал поражения, ведь его план заключался в том, чтобы Уильям оказался среди людей мистера Диггелтона, а теперь этого сделать было невозможно. Капитан велел убрать птичьи ловушки, приказал матросам готовиться к обычному распорядку, а новобранцам с наступления нового дня к продолжению обучения. Он хотел всеми силами вернуть «Трафальгар» к его прежним обязанностям. Сказал, что продолжать выполнять предназначение судна будет самым правильным решением на сегодняшний день, учитывая сложившуюся ситуацию. Команда с радостью приняла такое решение своего главы. Все будто встало на свои места, за исключением того, что теперь животных не держали в клетках, а дали им свободно разгуливать по палубе корабля.